Глава 12. 6 декабря. Максим. Семь утра. Спортзал. В наушниках долбит рок. Подтягиваюсь на турнике до изнеможения, пока не сводит руки. Падаю на маты, дышу. Мне не спится. От слова совсем. Ломает уже сутки, как гребаного наркомана. На губах ее фантомный вкус. И я постоянно их облизываю, как идиот. Закрываю глаза. В очередной раз накрывает агрессией. Похоже, Бог все-таки есть, и Он наказывает меня вот таким изощренным способом. В мире миллиарды женщин, а я запал на несвободную. Встаю, беру бутылку с водой, пью, закрывая крышку, отшвыривая бутылку на маты. Иду к груши, колочу по ней до изнеможения, пытаясь выбить из себя все это дерьмо». Под градом, снимаю майку, вытираю ей лицо, присаживаюсь на край беговой дорожки. Ни хрена не легче. Сука, я уже ненавижу эту женщину. Что в ней такого? Женщина как женщина. И нет, нет таких больше. Грудную клетку разрывает. Выхожу из зала, поднимаюсь наверх, контрастный душ. Бреюсь. Провожу рукой по волосам, рассматривая себя. «Ты идиот, Макс, какого хрена-то тебя переклинило?» «Ответа так и не нахожу. Хочу ее, и все. Просто потому, что хочу. Одержимость какая-то. Крышу рвет. Разве так бывает?» «Бывает. Невыносимо. Одеваюсь. Черные джинсы, темно-синяя джинсовая рубашка, часы, немного парфюма, прячу крест». Беру ключи от машины, портмоне, телефон. Пол девятого. Спускаюсь вниз. Иду на кухню. Любы нет. Зато есть новая баба отца. Психолог. Как ее там? Галина. Да, Галина. Женщина в длинном шелковом халате что-то помешивает на плите. Уже обосновалась в нашем доме. Не нравится она мне. Его периодические шлюшки больше внушали доверие. — Может, я, конечно, предвзят и ставлю Галину на место матери, а ее место незаменимо. — Но... — Где Люба? — спрашиваю я, проходя к кофемашине, подставляю чашку. — Доброе утро, Максим. — поворачивается, улыбается. — Вчера она плохо себя чувствовала, я дала ей выходной. — Уже распоряжается в нашем доме. Отец наделил ее властью? — Странно. «Не похоже на господина Демина. Он предпочитает властвовать сам даже в мелочах. Женщина – всего лишь приложение. Так, по крайней мере, было с моей матерью. Ясно. Открываю холодильник, достаю масло, сырную нарезку, ветчину. На завтрак лучше есть овсянку, очень полезно для желудка», говорит Галина, помешивая кашу и скептически смотря, как я собираю бутерброд. «Так ешьте, я не против». С удовольствием откусываю бутер и его запиваю кофе. Молчит, скептически поджимая губы. Сажусь за стойку, ищу в телефоне номер Любы. Набираю. «Да?» Довольно бодро отвечает женщина. «Как твое здоровье?» «Да, все хорошо», растерянно отвечает она. «Говорят, ты заболела?» Галина оборачивается, раскладывая овсянку по тарелкам, добавляя масло. «Давление, как всегда. Вчера вечером подскочила. Так это не новость, я уже старая. Но Галина настояла на выходном. Вот, бездельничаю», — ворчит Люба. «Да, давление у нее иногда поднимается, но не критично». «Ясно. Тогда все хорошо, голос у тебя». «Да все нормально. Просто списывает меня на песню. Новая хозяйка, новые правила», — вздыхает женщина поднимая голову на Галину, которая составляет овсянку и кофе на поднос. «Я женщина советской закалки, и стрипня моя столовская, и продукты заказываю не те. Ну уж извините, молоко без лактозы и траву я готовить не умею». «Понятно. Отдохни сегодня, а завтра выходи». «Хорошо, Максимка». Прощаюсь с Любой, смотря вслед Галине, которая покидает кухню. «Да ну нахрен!» Доедаю бутерброд, допиваю кофе, иду в прихожую, надеваю куртку, наматываю любимый шарф, выхожу на улицу, прикуривая сигарету. Медленно иду к гаражу, по пути открываю поисковик, вводя имя и фамилию Галины. Галина Аксенова. Психолог-консультант, семейный психолог, гештальт-терапевт, гипнолог. Опыт работы 20 лет. «Сколько регалий?» «Впечатляет. Такая любого мужика крутит и повернет в свою сторону. Но мой отец никогда не был ведомым. Сажусь в машину, сегодня беру черный внедорожник. Гололед за Я не планировал возвращаться на отработку, но сам не замечая, как паркуюсь на стоянке возле черного входа, выходить не тороплюсь. Сижу как дурак и пялюсь в лобовое. Там она». Глотну немного ее запаха, и меня вновь понесет. Возле входа тормозит серый опель. За рулем наш муж, королева рядом. Что-то обсуждают. Кристина улыбается. То есть простила ему ночные загулы? Наблюдаю. Она целует его щеку и выходит из машины. А мне хочется разбить эти губы, которые смеют прикасаться к чужим мужчинам. Стискивая руль, закрываю глаза. «Чужой — это я, а он как раз-таки свой. И это он должен разбить мне губы за то, что я посмел взять его. Я бы так и сделал». Она заходит в здание. Ее муж не спешит уезжать, разговаривая с кем-то по телефону. Выхожу, прикуриваю, фотографирую номер машины. Не знаю зачем, на всякий случай. Внутри нарастает неприязнь. Перерастая в агрессию, каждый день он касается ее, дышит королевой, ложится с ней в одну постель и... прикусывая фильтр, уезжает. Захожу, Кристина в раздевалке, дверь заперта, облокачиваюсь на стену рядом, жду. Через какое-то время дверь распахивается, выходит. Костюм белоснежный, отглаженный, волосы собраны, строгая. «Ой!» скрикивает, натыкаясь на меня. Напугал. Хочет пройти. Не пропускаю. Ставлю руку на стену, преграждая дорогу. Смотрю в глаза. Зря я это делаю. Меня топит в ее карих хомутах. Переодевайся. Рабочий день начался. Строго сообщает она. Когда замужняя женщина садится в машину и позволяет себя целовать, значит она не удовлетворена мужем. Голос садится, хриплю. Кристина опирается на стену рядом со мной и закрывает глаза. Это не безразличие, уже хорошо. А если она не удовлетворена, то... Замолкаю, пытаясь выразиться мягче. А королева так и не открывает глаза, дышит глубоко. А я смотрю на ее вздымающуюся грудь, сгладываю. «То нахрен так жить, королева?» «Жизнь нужно проживать, не насилуя себя». Усмехается. И нет, ей не смешно. На губах ирония. Это твое мнение, и оно неверно. Ты еще молод, и в твоем мировоззрении нет оттенков глубины обратной стороны. И это нормально в твоем возрасте. А я живу в другой параллели, и буду защищать свои границы. Моя жизнь — это мой выбор. Не лезь туда. Вчера ночью... Замолкает, кусая губы. «Это была ошибка. Женщинам, знаешь ли, свойственно. Психанула. Все, давай просто работать. Не пиши мне, номер сменила». Ухмыляюсь, узнать ее номер — дело нескольких минут. Но дело не в этом. То есть я поверхностный, ошибка и вообще не дорос до тебя. Не хочу язвить, но из меня начинает выливаться яд. Все. Отталкивается от стены, поправляя форму. «Давай просто работать». Убираю руку, позволяя ей пройти. «Удачи в работе и личной жизни, Кристина Витальевна». Кидаю ей вслед, не оборачивается. Я загоняюсь. У нас разные пути. Не моя эта женщина. Выхожу на улицу, иду к машине и со всей силы пинаю по колесу. Сигнализация ревет, отключаю». Нахрен, проехали, пусть живет в своем мире, глубоком. Сажусь в машину, объезжаю здание, паркую со стороны парадного входа. Захожу в кафе, сажусь за стойку, заказываю кофе у парня баристы. Мне хватит полчаса для отметки и можно поехать по делам. Ухожу в работу, обзванивая магазины запчастей и заказываю доставку в свой ангар. Я смотрю, работники с тебя. Кто-то цокает за моей спиной. Оборачиваюсь, вторая бариста, рыжая лиса Рита. Улыбается, хитро щурит глаза. Маленькая, активная, улыбчивая. Запрыгивает на стул рядом. Здоровается с коллегой, заказывая у него молочный коктейль. Кто работает целый день, у того нет времени зарабатывать деньги. Подмигиваю ей. На душе погано. Но я надеваю маску пахуизма. Девочка смеется, осматривает меня, глазки горят. — А ты почему не на работе? — А у меня выходной, зашла занести санкнижку. Вынимает карту, чтобы расплатиться за коктейль. Опережаю ее, прикладываю свою. — Спасибо. Тянет из трубочки напиток. К ней подходит девочка-официантка, приобнимает. Поцелуйчики смеются, перешептываясь и смотря на меня. Напрягаюсь, когда в бар выходит Кристина с тортом. Кидает на меня взгляд и тут же отворачивается. Склоняю голову, наблюдаю. Внутри начинает гореть. Она помещает торт в коробку и перевязывает лентой. — Ты нашла квартиру? — спрашивает у лисы девочка-официантка. — Нет, — вздыхает. — То, что мне подходит, дорого. Нужно жилье? — встревая в их разговор. — Могу помочь. За свидание. Кристина вновь поднимает на меня глаза, ухмыляется, берет бумажку, начиная что-то писать. «Этот спектакль определенно для нее. Рита, милая девочка, не было у меня таких. Может, стоит попробовать, чтобы крышу не сносила от королев?» «Ммм, какой корыстный!» — смеется лиса. «Ну, помоги, а потом посмотрим, достоин ли ты свидания». Голос у нее звонкий. А ловлю я взгляд Кристины, не смотрит на меня, что-то дописывает, передает торт баристе и уходит. «Ну, поехали, лиса!» Подаю ей руку, сжимаю и увожу. «Тут все просто. Не королева, конечно, но чем черт не шутит, а вдруг мне зайдет? Я же не пробовал нормальные отношения. Похоже на агонию».